Глава девятнадцатая. Свидание. Будда был в стране Магадха. Он неверных обращал. Он законом единичным соглашал различность душ. Изменяя словом мудрым, души вел он к одному. Так, когда восходит солнце, звезды тонут все в заре. И покинув Раджа-Григу, Пятигорный этот град, он пошел с учениками, верных тысяча с ним шла. Он пошел с толпой великой до Нигантхи, до горы, что вблизи к Там к решению он пришел. Он замыслил благородно приготовить светлый дар, приготовить дар молильный для родителя царя. А учитель и советник должных выслали людей и направо, и налево, чтобы Будду увидать. Вскоре Будда был увиден, точно высмотрен был путь. Тотчас вестники вернулись с этой вестью во дворец. Бывший долго так в отлучке, чтобы светоча брести, получивший озарение, к нам царевич держит путь. Царь обрадован был вестью. Из блестящей свиты он, окруженный всею знатью, вышел сына повстречать. И неспешно приближаясь, Будду издали узрел. Красота его сверкала, в ней удвоенный был блеск. В средоточии великой, кругом сомкнутой толпы, был он словно вышний Брама на превышней высоте. Царь покинул колесницу и с достоинством пошел. Сердце мысли и тревожись, так ли делает он все? Красоту родного в тайне сердце ликовал, все же слов, достойных мига, не нашли его уста. И о том он так же думал, я в слепой еще толпе. Сын же мой, великий Риши, как мне с ним заговорить? Так же думал он, как долго... Как давно уж он желал этой встречи, что случилось, неожиданно теперь. Сын его, меж тем приблизясь, сел, молчание храня, в совершенство облеченный, не меняясь в лице. Так мгновения истекали, и один перед другим хранили чувства оба. И с тоской подумал царь, как он делает печальным и безрадостным меня. Сердце ждавшее, пустыня, был родник, и где родник? Я похож на человека, что давно искал воды, И ручей увидел светлый, подошел, и нет ручья. Так теперь я вижу сына, те же, прежние черты, Но душой как отчужден он, в лики весь он, как взнесен. Сердце он явить не хочет, чувства спрятал он свои, Он сидит, как не сидит там пред иссохшим я руслом отдаленно так сидели мысли бились в уме их глаза вполне встречались в сердце ж радость не зажглась так смотрели друг на друга как мы смотрим на портрет о далеком вспоминая чью лишь тень здесь видит взор мыслил царь о вот ты который должен был бы быть царем Мог бы целым царством править, Молишь, пищи тут и там. Что за радость в этой жизни? В ней какая ж красота! Твердый прям, как золотогорье, Весь, как солнечный восход, Царь быков в походке твердой И бестрепетный, как лев, Но лишен почета мира, Просишь милостыню ты. Дух отца открыт был Будди. Он любил его, как сын, и чтоб дух его подвигнуть, и, жалея весь народ, он явил свою чудесность, в средний воздух был взнесен. И рукой луны касался, и до солнца досягал, и ходил он по пространству, изменял различный лик, разделял на части тела, вновь его соединял, шел по водам, как по суше, был в земле он, как в воде и сквозь каменные стены без помехи проходил. Справа, слева он и сбока огонь и воду изводил. Царь был в радости великой и не думал, как отец. И, восев на лотос пышный, как на царственный престол, для отца из высей светлых Будда выявил закон. «Знаю, царское я сердце, и любовь, и память в нем». Но да будут узы сердца вмиг разъяты у него. Пусть не думает о сыне, прибавляя к скорби скорбь. Но услышь, что сын твой молвит о молельности тебе. Я молитвенную пищу моему принес отцу. Царь, прими, такого яства сын отцу не приносил. Путь расистый указую. Это нежная роса. Этот путь ведет к бессмертию. Через рождение и дела. Дело к делу, сочетаясь, вырастают в долгий путь. Как же тщательно должны мы делать добрые дела? Как заботливо нам нужно со звеном сплетать звено? В смерти дух один уходит. Лишь в делах найдет друзей. Вихрен в омут этой жизни, в пять больших ее дорог. В колесе, вращаясь мощным, три разряда дел творишь. Три разряда дел приводят к трем рождениям в мирах. Зверь или призрак или демон силой страсти рождены. Силой должного старания слово с телом укроти. День и ночь не в смуте будут, а в молчании ума. Только в этом смысл конечный правды жизни нет иной так три мира только пена накипь в море в час грозы хочешь ведать наслаждение приближать его к себе так к четвертому рождению приготовься делом ты человеком ты и девой через рождение воплощен все же пять путей великих как неверность звезд ночных если даже для небесных путь назначен перемен как же ведать человеку постоянство на земле? Самосдержанность есть радость между радостей земных. Лишь нирвана верный отдых, то безветрия души. Пять услад, что ищем в чувствах, путь опасности и смут. Мы живем среди восторгов, как с отравною змеей. Мудрый видит мир горящим, мир вокруг него — пожар не узнает он покоя не изгнавший жизнь и смерть вместе том где хочет мудрый дом свой верный основать нет оружия нет орудий нет слонов и нет коней там не мчатся колесницы не идут ряды солдат победив свое желание все ты в мире победил победивший мрак незнания целый мир ты озарил Во вселенной озаренной, нужно ли что еще искать? Раз узнав источник скорби, затопчи ее исток, И, идя дорогой верной, от рождений волен ты. Чудотворность сына видя, был обрадован отец. Но, услышав слово правды, был он в радости двойной. Стал сосуд он совершенный, чтоб принять в себя закон». И, сложив свои ладони, восхваление произнес. «Сколь поистине волшебно свой обед ты завершил! Светлый замысел исполнен, скорбь превзойдена тобой! Сколь поистине волшебно! Сердце плакало мое, но теперь та боль исчезла, Лишь оставив светлый плод. Сколь поистине волшебно! Срезал ныне колос я!» что посеян был рукою волей сына моего было правым то решение сам царя с себя сложить было правым то стремление покаяние принять было правым то желание связь семейную порвать было правым то валение отказаться от любви риши древние напрасно похвалялись не дойдя ты ж дошел до светлой грани все, что нужно, совершил. И снискав покой желанный, ты покой несешь другим. Мощной силой сострадания избавляешь всех живых. Если б ты с людьми остался, сохраняя царский сан, как могла бы избавление получить моя душа? Был бы царь ты справедливый, но закон бы не явил. Узы смерти и рождения ты бы нам не разрешил. Но избегнув жизни смерти, Воплощение победив, Всем живым ты путь означил нежный блещущий росой. И явивши власть над чудом, Силу мудрости явив, жизни смерть, сразив, Вознесся над богами и людьми. Ты царем бы правосудным был Свой царский сан храня. Но тогда б такой вселенской благодати не достиг. Восхваление закончив он в молитвенной любви, царь-отец пред светлым сыном преклонился до земли. Весь народ, все люди царства, светлый тот закон поняв, видя Будду чудотворца и почтительность царя, проникаясь просветлением и молельно руки сжав, Совершенного почтили, Преклоняясь до земли. Мысли сильные в них были, Жизнь мирская в них пришла. Все исполнились желанием Бросить тесные дома. Много знатных, Много видных, Бросив дом блестящий свой, К верной общине пристали, Чтоб обнять закон сполна. «Ананда» Тимбила, Нанда, Анурудха, все пришли, чтобы стать учениками Будды, давшего закон. За одним другой и третий, обращенным, нет числа. Приходил отец за сыном, видя верные врата. И когда настало время подаяния попросить, Будда входит в пышный город, и царевич узнан в нем. Песни хвалы и песни восторга с края к краю раздалась. Он вернулся к нам, Сидартха! Просветленный он пришел. Стар и мал столпились, смотрят, окна, двери, всюду глаз. Он идет, сияя светом, лучезарной красотой. Лик его в одежде скромной, словно солнце в облаках. И внутри и вне он светит, как один священный блеск. Все смотрели и дивились. В сердце радость с сожалением, что как жертва он идет. С этой бритой головою, темный выбравший покров, очи светлые потупя, безыскусственно идя. Посмотрите, посмотрите, здесь бы нужен балдахин, он драконом мог бы править, а во прахе он идет, держит чашу подаяний, Мог бы меч держать в руке Мог бы он врага любого победить и покорить Мог бы женское он сердце красотой услаждать Мог бы яркой короной возноситься над толпой Красота мужская скрыта Сердце ведает узду Не подступит вожделение Блеск наряда брошен прочь Пять восторгов правят миром Он отбросил пять услад, И любимую супругу, и дитя оставил он. Возлюбив уединение, он блуждает без друзей И скорбит супруга горько. Долго длится ночь вдовы. Измененного увидев, как отшельника его, Плачет, любит, вспоминает, Плачет вместе с ней дитя. А когда он в мир родился, Были знамения на нем, Должен был он приношение с четырех принять Марей, Он к чему ж пришел в скитаниях? Предвещаний всех слова были ложны и напрасны, Или есть величие в том?» Так в запутанных речениях говорил один с другим. Но спокойно совершенный путь бесстрастный совершал. Ко всему с любовью равной одного душой хотел. Избавление всем людям от несущих скорбь страстей. Этот замысел Лилея в город нищим он вошел, Чтобы дать векам грядущим отречения пример. Принял все он безразличие, дал богатый, дал бедняк, Чашу нищую наполнил и в пустынность отошел.